в малой степени зависит не только результат матча, но и процветание таких тенденций, как жестокость или преднамеренное для победы все средства хорошей грубость. Лишь после того, как в Испании зафиксировали ряд инцидентов, связанных с плохим судейством, назовем это так, роль рефери получила многочисленные оценки Вновь приходится говорить о слабом судействе. Жаловался после матча италии аргентина Лис Минотти, наставник экс-чемпиона мира. В правилах четко зафиксировано, что если один игрок постоянно сбивает с ног другого, то он сначала должен быть предупреждён, а затем удален. В этой игре Марадону сбивали с ног не менее 20 раз. Персональная опека итальянцев послужила причиной того, что футболисты стали играть грубо ар судья потерял контроль над игрой. Судейство на чемпионате мира значительно хуже международных стандартов, сказал чемпион мира 1966 года англичанин Джек Чарльтон. По моему мнению, игры такого ранга должны судить опытные арбитры. Такие есть и в Европе, и в Южной Америке. Здесь ответственность в матчах очень велика, и одна ошибка судьи может привести к поражению команды, как уже и случилось во время матча СССР-Бразилия, и вся четырехлетняя подготовка может пойти прахом. Теле он представлял на чемпионате мексиканское телевидение. Направил президент ФИФА Жуао Авеланжу письмо, где предлагал усовершенствование в судейском деле. Консерватизм по отношению к правилам этой самой популярной игры в мире может принести ей непоправимый вред, подчеркивал он. Пеле между прочим предлагал ввести двух арбитров в поле, каждый из них должен обслуживать свою половину, а вместо предупреждений на пять минут удалять игрока. Араншо решительно отверг новации, заявил: футбол уже сто лет играет по одним и тем же правилам, и от этого он не становится хуже. Футбол теми прекрасен, что правила игры и традиционный и простой. Тем не менее, испанского арбитра Аугусто Лама Кастильо вывели из судейского корпуса, как было объявлено за плохое судейство матча сборных СССР и Бразилии. Сам же наказанный, отвечая репортеру из испанского агентства ЭФ, сказал: "Жаль, но я не видел, почему должен был назначить три пенальти. После этого у всех арбитров, назначенных на последующие игры, в спешном порядке проверили зрение. После Севильи, которую испанцы называют «раскаленной сковородкой, мы перебрались в Малагу, где нас ожидали две встречи на местном стадионе Росаленда, вмещавшем тысяч зрителей, и более прохладный воздух. Не знаю, ли место свежий ветерок ли, но горечь, сопутствовавшая нашему поединку с командой Бразилии, особенно усилившаяся после многочисленных свидетельств как специалистов, так и газетчиков, необъективности объективности костилью, местное телевидение не менее десятка раз прокручивало ролик, где явно видны были грубейшие промахи судьи. Быстро уступило место деловому, спокойному ритму. Нужно было забыл в неприятности готовится к следующей игре со сборной Новой Зеландии. Тренеры дали оценку матчу с Бразилией, выделили слабые места в игре. Особенно досталось, возможно, это слово звучит слишком сурово, потому что наши наставники не нагнетали страсти, хотя разговор состоялся прямой и нелицеприятный, средней линии таки не сумевший перехватить у противника инициативу и наладить четкое взаимодействие между обороной и нападением. Заслужил похвалы Анатолий Демьяненко за свои пусть и редкие, но заметные проходы по краю к воротам соперника, проходы, создававшие дискомфорт в штрафной сборной Бразилии. Одна из местных газет даже писала, что советский стоппер Демьяненко действовал в отдельных игровых эпизодах как заправский форвард. Толя только улыбнулся, когда ему перевели эту строку, ведь он начинал свой путь в футболе нападающим, и лишь в случая, да по настоянию тренеров оказался в защите. Думаю, что Демьяненко один из лучших советских защитников,